Глава вторая Лера сверлила меня взглядом. «Если ты решила посмеяться надо мной, то это самое неподходящее для мести время». «Он смотрел только на твою мать, ни на кого из нас». Игнорируя обвинения, продолжала я. «И взгляд такой холодный, стеклянный. Я бы даже сказала, маниакальный». «Стеклянный взгляд, говоришь?» покосилась Лера, все еще в чем-то меня подозревая. «Кстати, забыла тебе сказать, лучше в этом озере не нырять. Если недостаточно внутренней силы, можно превратиться в лягушку». Лера негодовала, и я даже не догадывалась, почему. Она вышла из воды, и за ней последовали все новоиспеченные ведьмы. Попрощавшись с водой, я пошла вслед за ними. Мы брели обратно. Солнце еще не взошло, но уже окрасило небо розовой акварелью. Внезапно высокая трава под ногами сменилась гнилой прошлогодней листвой. Перед нами вырос лес, а в лицо подул холодный ветер. За соснами белели камни обрядового места и мелькал догорающий ритуальный костер. Я быстро оделась, осознавая, впрочем, что не так уж сильно замерзла для столь ненастной погоды. В отличие от вечера, этим утром девушки стихли. Кто-то лишь изредка перешептывался, кто-то напевал тихую песню. Вскоре показался мой дом, первый на пути в деревню. Я попрощалась и открыла калитку. «Постой!» — окликнула Лера и подошла совсем близко. «Ты правда видела в секретном месте мужчину со стеклянным взглядом?» Я весьма сдержанно кивнула. Виканка ничего не ответила. Она лишь опустила глаза, что вмиг наполнились страхом и тревогой. «Хочешь зайти, поговорить об этом?» «А ты мне его подробно опишешь?» Она горделиво задрала подбородок, все еще не доверяя моим словам. «Если желаешь, я тебе его даже зарисую». «Зарисуешь?» «Когда-то я зарисовала вампира. Очень неплохо получилось для тех лет», — дружелюбно улыбнулась я. «Алиса!» — крикнула Лера, и девушка тут же сорвалась с места, словно ждала команды. «Я буду позже!» Алиса растерянно остановилась и, постояв, разочарованно побрела домой. «Доброе утро!» — поприветствовала нас бабушка, выставляя на стол яичницу вместо привычных пирожков. «Балуйте, баб Валь!» — Лера заулыбалась и охотно села за стол. «Тебе кофе?» — раздалось с кухни, и мы синхронно ответили «да». После завтрака я нашла в одном из выдвижных шкафчиков свои цветные карандаши и вновь открыла старый альбом. Пока Лера рассказывала Ведунье о ночном ритуале, я зарисовала жуткого гостя, решив изобразить его в полный рост. Когда перед Лерой лег рисунок, она, кажется, на время лишилась дара речи. «Я даже не знала, что у вас с Максимом разные мамы». Бабушка загремела посудой. «Мне очень жаль. Я представляю, как тебе ее не хватает». Ведунья подошла к столу и склонилась над рисунком. «А это еще кто?» «Это он», — еле слышно произнесла девушка, не отводя от рисунка испуганных глаз. «О, дочка, ну рассказывай». Бабушка отодвинула стул и села рядом. «У моей мамы всегда было много поклонников, но любила она лишь одного — моего отца. Они повстречались, когда Максиму исполнилось всего два года. В этом не было ничьей вины, так распорядилась судьба». Их связь продолжалась 14 с половиной лет, за которые ни я, ни Максим даже подумать не могли, что наш папа живет на две семьи. Он же спортсмен, вся жизнь в командировках. Думаю, мать Максима обо всем знала. И когда после автокатастрофы отец привел меня к ней в дом, она не очень-то удивилась. Лера тяжело вздохнула, отпила воды и продолжила. На похоронах отец был убит горем, и в какой-то момент я осталась стоять в стороне совсем одна. Ко мне подошел этот мужчина. Девушка все еще смотрела на рисунок, точнее, теперь уже сквозь него. Он сказал, что поможет мне вернуть маму. Она поехала помочь больному, была такая же, как и мы, ведьма, но не доехала. Ее скоропостижная смерть в машине скорой помощи после страшной аварии всех тогда свела с ума. Мне было 13. Не ребенок, но я почему-то поверила этому человеку. Я просто не понимала, как дальше жить без нее, поэтому других страхов в моей душе в тот момент не возникло. Вы знаете наше старое кладбище в городе, а вокруг жилые дома. Лера, наконец, подняла на нас свои серые глаза. Он жил там. Все окна квартиры выходили на высокие деревья, под которыми веками покоились люди. Он предложил мне чай и провел в комнату, где по периметру к стенам были приколочены полки. На этих полках сидели самодельные куклы. Совершенно человеческие пропорции тела, бледная кожа и натуральные волосы. Аккуратно сшитые платья и миниатюрная обувь с искусно вырезанными деревянными подошвами. Но самое потрясающее таялось в лицах. Сумасшедший кукольник сделал их настолько живыми, что я вздрогнула всем телом, увидев на одной из полок свою мать. Она была совсем такой, какой я проводила ее из дома. Даже цветастое платье и рыжая сумка на тонком ремне. Словно живой человек сжался до размеров куклы. Лера внезапно замолчала, закрыв лицо руками. «Дочка, он что-то сделал с тобой?» «Нет-нет», — «Нет -нет, замотала она головой. «Он однозначно психопат, но не по этой теме». Когда он вынес Уиджи, говорящую доску для спиритического сеанса, я догадалась, что нам предстоит сделать. Я попросилась в туалет, а, выйдя в коридор, убежала прочь из квартиры. хм хмыкнула бабушка, почесав подбородок. «И что ты думаешь по этому поводу? Почему он появился в вашем тайном месте? И самое главное, как он там появился?» «Я не знаю», — Лера смела с лица тяжесть воспоминаний. «Так много вопросов и ни одного ответа». И почему Кира его увидела, а не я? Как такое возможно?» Мы замолчали, каждая о своем. «Послушай», — бабушка заботливо коснулась ее руки. «Мы могли бы с Кирой сходить к этому кукольнику и разнюхать что к чему». «Вы сделаете это?» — от непонимания нахмурилась Лера. «И что вы хотите за свое расследование?» «Ничего», — напористо ответила я. «Мы ничего не хотим». Мы сделаем это ради тебя, твоей матери и справедливости. Я даже...» — замешкалась Виканка. «Да, хорошо. Конечно, я согласна». «Ты помнишь, где этот кукольник живет? Номер квартиры, дома?» «Номеров не помню, но я точно знаю их расположение». Лера повернула лист с рисунком. «Дай карандаш». Теперь у нас была точная схема логова кукольника. Засобиравшись, Лера вдруг повернулась в дверях и тихо произнесла. «Спасибо». Она ступила за порог, но снова повернулась. «Максим просил передать, что твоя машина готова. Стоит у дядьки во дворе. Можешь забирать». «Спасибо, Лера». Мы задержались взглядом и отпустили друг друга. На ближайшие сутки совместных приключений было достаточно. После обеда я решила зайти к дяде Толе и перед выходом подошла к небольшому зеркалу. Я прищурилась. Что-то в этом отражении показалось мне другим. Уже через секунду, включив в доме весь свет, я вдруг поняла, что не похожа на себя. Точнее, в отражении была улучшенная версия меня. Ее волосы блестели больше обычного, зубы поразительно побелели. Кожа приобрела ровный безупречный цвет, а глаза стали будто бы ярче. «Бабушка!» — воскликнула я. «Подойди сюда!» «Что случилось?» — та вылезла из погреба. «Что со мной? Я правда красивее или мне только так кажется?» «Ну-ка!» — «Ну -ка». она повернула меня к себе. «И вправду б Смотри, волосы какие, а зубы. Не зубы, а перлы. И глаза ярче, и губы розовее. Вот и озеро. Беги, может, там Максимка приехал. Не пропадать ж такой красоте». Мы рассмеялись, и вскоре я вышла на улицу. Весна набрала полную силу, по-хозяйски войдя в свои владения. Повсюду из набухших почек распускалась яркая зелень, а наше поле перед лесом покрылось ковром из одуванчиков. После ночного купания я не только выглядела по-другому. Чувствовала я себя тоже иначе. Помимо небывалой уверенности в себе, я была полна сил. Казалось, я могла в этот день все. Внезапно во мне закралась авантюрная мысль — поцеловать Максима, как только увижу его. Что он предпримет? Что сделает против моего поцелуя? Все эти мысли окрыляли и несли меня к воротам дяди Толи. Я постучала. Вдалеке послышались шаги. Я приготовилась накинуться на парня, но калитку открыл хозяин дома. «Кир, дочка, что так поздно? Уже три дня твоя ласточка ждет!» Он открыл шире ворота и впустил меня во двор. У забора стояла копейка. Она была как новая, переливаясь на солнце совсем свежей полировкой. «Дядь Толь, сколько ж я вам теперь должна?» Я всплеснула руками. «Мне? Ее Максим дел сам все покупал. У него и спрашивай!» «Спасибо вам!» Я обошла машину со всех сторон. «Спасибо и Максиму, и вам. А он, кстати, дома!» «Максим все в городе пропадает, но как приедет, отправлю к тебе». «Спасибо, спасибо!» — не унималась я. Запрыгнув в машину и заведя мотор, я поняла, как сильно по ней соскучилась. Я выехала со двора и повернула на безлюдную улицу, когда прямо перед капотом затормозила красная шестерка. Сердце застучало чаще, а по щекам попал жар. За рулем сидел Максим. Наши взгляды встретились, и время, кажется, замедлило ход. Мы могли смотреть друг на друга вечно сквозь лобовые стекла. Но спутница Максима прервала наш безмолвный контакт. Рядом с моим лебедем восседала Галина. В тот самый момент, когда я увидела их вместе, в голове что-то тихо щелкнуло. Переключив передачу, я сдала назад, выкрутила руль влево, дернула переключатель скоростей еще раз и дала по газам. «Ты хочешь поехать в город?» С самого порога я крикнула бабушке, заглушая вопросом бешеный стук сердца. Мне было плохо душевно и даже физически. В таком состоянии никто не посоветовал бы садиться за руль, но я не могла здесь оставаться. Я просто не могла находиться с ними в одном пространстве, будь то наша деревня или даже город». «Конечно, можем съездить», — ко мне вышла бабушка, вытирая руки кухонным полотенцем. «Что случилось?» Ведунья нахмурилась, учуев неладное. Хотя ей и не надо было применять чутье, отчаяние красноречиво отпечаталось на моем лице. Я видела его. «Поблагодарила за машину?» Полное любопытство она выглянула из окна. «Нет». «Он что-то сказал тебе?» «Нет». Бабушка прищурилась и нахмурила брови. «Что ж тогда у вас опять произошло?» Он был с другой. Я села за стол, бессильно уткнувшись лбом в сложенные перед собой руки. «Знать бы еще что, значит, твое был», — недовольно причмокнула бабушка. «Но отвлечься тебе и вправду стоит». «Рядом с ним сидела эта галя», — выпалила я. Та самая, что весь вечер, не стыдясь моего присутствия, приставала к нему. хм протянула из спальни бабушка. «Именно поэтому ты решила, что Максим переключился на нее, так?» «На самом деле, я не знаю, что думать. Меня просто переполняют эмоции». «Дай догадаться». Ее голос приблизился. «Вместо того, чтобы выйти и благодарить Максимку за безупречную работу, ты обошлась молчаливым укором за то, что парень кого-то подвозил, так?» Внезапно я прозрела, взглянув на себя со стороны. На смену гневу пришел стыд. Я встала из-за стола и выбежала на улицу. Добежав до поворота, я увидела отъезжающую в сторону города шестерку. Не имея ни малейшего представления, видит ли водитель меня в зеркале, я побежала за ним по проселочной дороге. Машина не сбавляла ход, и я замахала руками. Уже через мгновение загорелись красные огни. Максим довольно резко затормозил. Еще через мгновение захрустел рычаг ручного тормоза и открылась водительская дверь. Максим вышел мне навстречу и нерешительно остановился в паре метров. «Привет», — сквозь одышку произнесла я. «Привет», — нахмурился он, посматривая на горизонт. «Спасибо тебе за машину», — решив обойтись без объяснений минувшего инцидента, начала я. «То, что ты с ней сделал, — это настоящее чудо, не меньше. Ни я, ни бабушка так не можем, хоть нас многие считают чудесницами». Внезапно с поля Максим перевел взгляд на меня и больше не отводил своих небесно-голубых глаз. «Я знаю, что любая работа стоит денег». «Кира, перестань», — тут же перебил он. «Нет, я вполне способна накопить нужную сумму». Природная косметология среди прыщавых студенток оказалась весьма прибыльным делом. Лицо Максима украсила пленительная улыбка. «Ко всему ты всегда можешь к нам за бабушкой обратиться, с любым недугом и неразрешимым вопросом» хотя лично я искренне надеюсь, что подобные услуги тебе никогда не понадобятся. Спасибо тебе за все, Максим». Я взяла его нежную, поистине лебединую руку. «Ты так много привнес в мою жизнь, так много значил для меня». «Значил?» — нахмурился он. Я сделала шаг навстречу, потянулась к его губам и поцеловала. Он не ожидал, но я и не настаивала на ответе. «Да, именно значил». Я видела, как Максим начинал волноваться. Я не знаю, что мы будем значить друг для друга завтра, но я знаю точно, что я чувствовала к тебе всего мгновения назад. А сейчас? Что ты скажешь про сейчас?» Я глубоко вздохнула, посмотрела на горизонт, медленно перевела взгляд на пылающую в ревностном огне Галю и ответила. «Не знаю, Максим». От этих слов его сердце вдруг застучало так, что теперь, держа парня за руку, я могла спокойно отсчитать его пульс. «Когда я с тобой, то мои способности к аналитике резко падают. Мы молчали, когда улицу внезапно наполнил его звонкий смех. Он подтянул меня к себе и крепко обнял. «Максим!» — вскоре раздался раздосадованный голос Гали. «Мне надо отвезти ее в город. Я обещал». Касаясь лишь лбами, мы пожирали друг друга глазами, не имея сил расстаться. «Ип, мне нравится, когда ты такая». «Какая?» «Не знаю. Уверенная в себе и дерзкая». «Сказывается внезапная дружба с твоей сестрой», — подшучивала я. «Мне определенно нравится эта дружба». «Макс!» Галя вышла из машины, прожигая впустую последние капли терпения. «Мне правда надо ехать», — вздохнул он, не имея сил выпустить меня из страстных объятий. «Поезжай, поезжай», — подначивала я. «У нас на сегодня тоже кое-что запланировано. Я отвезу ее, и вечером уже буду здесь». «Хорошо. Если не застанешь нас вечером, то встретимся утром». «Макс, я спешу!» — кричала разъярённая Галина. «Не бойся, на трассе наверстаем!» — ответил Макс и снова повернулся ко мне. «Так что это за дела, и почему они опять ночью?» «Мы тоже с бабушкой едем в город, но по своим, так сказать, ведьминским делам», — заулыбалась я. От этого признания на душе стало легко и приятно. Мне не надо было притворяться кем-то другим. Я, наконец, могла гордиться тем, чем занимаюсь. А самое главное — тем, кем являюсь. Я отвезу вас. Что? В машине хватит места. Поразительно, но это было чистой правдой. Когда я сняла с шеи Макса свои энергетические канаты, полностью освободив его от своего влияния, он не оторвался от меня, не потерялся в потоках других соблазнов. Напротив, на этот раз Макс сам крепко привязался ко мне и не нашел в себе сил отпустить. «Нам надо разыскать один дом», — издалека заговорила я, не имея ни малейшего понятия, знает ли Макс о кукловоде. «Мы найдем». «Но я не имею права разглашать чужих тайн». «Обещаю, я буду просто водителем», — напористо перебил он. «Прошу, не отталкивай меня. Позволь мне быть сегодня рядом, раз уж я бессилен перед твоими колдовскими чарами». «Были ли это чары?» «Я и вправду не знала». Однако возможность выбирать свой путь самостоятельно, без внешнего воздействия и груза моих эгоистических желаний, оказалась для Макса поистине бесценной. Он провел меня до машины, услужливо открыв заднюю дверь. «Привет, Галя», — поздоровалась я. «Привет», — сквозь зубы процедила бывшая конкурентка. Бабушка не только с ходу призналась девушке, что мы ведьмы, но и всю дорогу рассказывала о плачевных последствиях всевозможных умышленных магических воздействий. Галя очень оживилась возникшей тематике, посчитав, что нащупала мое слабое место. Она подшучивала, бросала колкости и подбивала локтем Максима. Тот старался не обращать внимания ни на Галину толчки, ни на бабушкины рассказы. «И нравится тебе все это?» Вдруг обратилась она к Максиму, когда мы въехали в город. Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида и ответил. «Нравится». «Останови!» — внезапно вскипела она вокруг серели обшарпанные заводские стены а до ближайшей автобусной остановки было навскидку полчаса ходьбы но мы еще не приехали остановия сказала максим послушно съехал на обочину галя не дождавшись полной остановки открыла дверь и выскочила из машины сегодня у меня было всего два пути начав первый путь где побеждает моя соперница мне хватило смелости остановиться хватило отваги вернуться в исходную точку открыть сердце «Отпустить страхи и пойти по второму, пути моей победы». «Вот тут останови», — скомандовала бабушка, лишь только мы проехали старинное кладбище. «Вас сопроводить?» — заботливо поинтересовался Макс, разглядывая пятиэтажные кирпичные дома. «Лучше здесь подожди». Бабушка похлопала Максима по плечу и вышла из машины. Я украдкой поцеловала парня в шею и выскочила за ней на улицу. Он не сводил с меня влюбленных глаз из окна автомобиля. И теперь я точно знала тактику успешного поведения — быть максимально естественной, открытой и независимой. Мы зашли в указанный Лерой подъезд, поднялись на нужный этаж и позвонили в обитую деревом дверь. Никто не открыл. Но бабушка снова настойчиво нажала на выпуклую красную кнопку. «Вы к кому?» — послышалось сзади. В лестничном пролете показалась худая женщина в удлиненной клетчатой юбке, массивных очках и собранными в тугой пучок темными волосами. «Мы ищем одного талантливого человека», — радушно заулыбалась бабушка. «Он умеет мастерить потрясающих кукол и когда-то жил именно здесь». «Хм», — чуть заметно улыбнулась она. «Да, мой дядя знал в куклах толк, но, к сожалению, он два года назад скоропостижно скончался». «Скончался?» — бабушка изобразила довольно правдоподобное удивление, ведь я была уверена, что у нее была версия смерти кукольника. «Какая потеря?» «А его куклы? Что стало с ними?» «Что с ними?» Женщина потупила взор и глубоко вздохнула. «Я пыталась их продать, и люди охотно покупали. Но вскоре возвращали обратно. Мне приходилось отдавать за них деньги, которые к тому времени я успевала потратить. И это было нелегко для школьной учительницы. Вы же знаете, какие у нас зарплаты. Но я связалась с музеем кукол, и за небольшую для такой работы плату они готовы выкупить всю коллекцию». «Мы их выкупим за те деньги, которые скажете», уверенно заявила я. Ее глаза на миг загорелись, она поравнялась с нами и открыла ключом дверь квартиры. «Нет». Женщина задержалась на лестнице. «Не желаю больше принимать их обратно и залезать в долги. Проходили, знаем». «Мы не вернем», я поспешила заверить учительницу. «Все так говорили, а потом возвращали». «Покупатели кукол что-то рассказывали вам?» «Как они объясняли свои возвраты?» Бабушка дотронулась до моей руки, призывая меня ослабить напор. «Хм». Женщина осмотрела нас с головы до ног. «Раз уж зашел разговор, заходите». Мы прошли в темный узкий коридор и, разувшись, проследовали в зал. Племянница-психопата сделала в квартире ремонт на современный манер, отдав одну стену стеллажей под книги. «Подождите здесь». Хозяйка квартиры скрылась в спальне. Бабушка подошла к окну и взглянула на старинное кладбище в весеннем цвете. Летом, наверное, и вовсе непонятно, что там внизу покойники. Я ничего не ответила. Простого «да» было слишком мало, чтобы описать всю абсурдность урбанистики советских построек. Наверное, уместнее было бы поблагодарить атеистически настроенных архитекторов той эпохи, что не сравняли кладбище с землей для постройки вот этих домов, а просто словно стеной обнесли ими вековой могильник. Из спальни донесся грохот. Вскоре дверь открылась, и хрупкая женщина втащила в комнату огромную коробку из-под холодильника до отказу, набитую маленькими людьми. Я не могла назвать их куклами. Я даже не могла подойти к ним ближе. Ужас парализовал меня. Из коробки глядели десятки оживших миниатюрных человеческих лиц. «Откровенно говоря, взрослые не хотели покупать их», — пояснила хозяйка дома. «Такую жуть человеку в здравом уме вряд ли захочется держать дома. Их просили дети». И после истерик некоторые родители всё же сдавались, но даже дети впоследствии не могли играть с ними дольше трёх дней. Им начинало казаться, будто куклы моргают, шевелят губами и даже разговаривают по ночам. Одну девочку, по словам её родителей, кукла больно щепнула, другая, приобретая сразу двух кукол, слышала, как они без конца шептались по ночам. «А вы слышали их шёпот?» — вырвалось из моих уст. В комнате повисла тишина, но вскоре женщина довольно чётко ответила. Нет, я никогда не слышала, чтобы куклы, вырезанные из дерева, шептались. «Сколько вы хотите за всех?» — поинтересовалась бабушка. «Музей предложил мне 75 рублей. Тут 66 кукол, чуть больше, чем по рублю за штуку. Но они наверняка не вернут их обратно, поэтому сделка состоится». «Я даю вам 90 и обещаю, что вы больше никогда нас не увидите». Я вытащила из кармана деньги, пересчитав их прямо перед ее носом. «Но зачем вам они?» — недоверчиво нахмурилась школьная учительница. «У моего друга антикварный магазин», — уверенно соврала я. «Где? В нашем городе?» «Нет, в Бристоле». «В Англию повезете?» «Да уж, оттуда вряд ли мне их вернут», — воспряла духом женщина. 100 рублей, и они ваши». «У меня нет ста». «Может, есть у вашего друга, у которого антикварный магазин в Бристоле?» Ехидно улыбнулась она. Мы вышли из квартиры и молча спустились до темной парадной. «Откуда у тебя 90 рублей?» Зашептала бабушка, открывая скрипучую дверь подъезда. Фитокосметика оказалась золотым дном в студенческом водоеме кожных недугов. Мы рассмеялись. «Надеюсь, у моего лебедя найдется 10 рублей». У него нашлось. Мы выкупили кукол, и Макс с бабушкой потащили коробку к выходу. «Постойте! Еще за десятку я отдам вам вот это!» — выкрикнула племянница кукольника, вынося самодельную доску для спиритических сеансов. Я видела, как изменилось лицо бабушки и понимала все ее чувства, связанные с этим предметом. Но не купить ее мы просто не могли. Максим вручил мне еще 10 рублей, и я попросила упаковать доску в газеты, остерегаясь лишний раз дотрагиваться без соответствующей подготовки до магических предметов. «Как нам правильно подписать автора?» Внезапно спросила бабушка, провожая взглядом завернутую в газету Уиджи. Женщина тут же подскочила к трильяжу и что-то быстро, нацарапав на клочке бумаги, протянула записку нам.